Может быть, книга эта дерзость, так и не словами открывается знаменитая книга для родителей Антона Семёновича Макаренко. Затем он пишет: Могу ли я на свои плечи поднять величественную тяжесть такой необъятной темы? Наверное, только так и можно начинать книгу о домашнем воспитании с сомнения. Но с другой стороны, какая книга не дерзость? трудность книги для родителей не в теме. Что тема? Разве какая-нибудь магнитная электродинамика легче? Трудность в том, что приходится говорить читателю нечто весьма неприятное, задевающее его. Мы все любим, когда нас чему-нибудь учат, и все не любим, когда нас учат жить. Если меня учат жить, значит со мной что-то не в порядке. личность моя задета, мы напрягаемся, мы злимся, мы повторяем вслед за Людаеткой Элочкой из романов Ильфы и Петрова: "Не учите меня жить". Или мы говорим: "Хватит меня воспитывать, я не маленький". Но даже и маленький, чуть ли не трёхлетний, ненавидит, когда их воспитывают. И каждый ребёнок неслышно кричит своей маме: "Не учи меня жить". а восьмиклассник тот прямо пишет на школьной эмблеме на рукаве «Не стой над душой». Я видал такого мальчишку в Липецке. Да ведь и все великие педагоги писали, что воспитание должно быть незаметным. Не стой над душой. Но как же быть с домашней педагогикой? Она только тем и занимается, что поучает родителей. Учить воспитанию значит воспитывать. Но я не хочу. Я тоже не люблю, когда мне читают мораль, воспитывают меня или призывают к самовоспитанию, то есть затрагивают личность, как будто открытого нерва касаются. Чтобы избежать морализаторства, подойдём к делу с другой стороны. Есть известный жанр публицистического исследования, Почему, например, люди стремятся в город или почему они выпускают плохие комбайны? Обычно публицисты исследуют трудности и сложности жизни. Много пишут и о недостатках в воспитании детей, исследуют причины. Все спрашивают, кто виноват. Одни винят семью, другие школу, третьи ещё что-нибудь. И, конечно, больше внимания обращают на трудных детей и на чрезвычайные происшествия. Теперь уже все, кажется, знают, в чём состоят ошибки воспитания, но в чём состоит само воспитание? Как выглядит воспитание безошибочное? Пришло время больше не хочется рассказывать трагических историй и пугать друг друга. Нужно думать и думать. искать нечто более глубокое, общее, может быть даже и абстрактное, потому что общее всегда абстрактно, и бояться его нечего. Если истина отвлечённая есть истина, писал Лев Толстой. Она будет истинной и в действительности. Обычно пишут: автор призывает нас. Нет, автор не призывает В этой книге публицистически исследуется процесс воспитания детей, и притом не трудных, а обыкновенных. Давайте больше заниматься обыкновенными детьми, будет меньше трудных. Попытаемся понять, что же происходит между нами и нашими детьми, когда мы их воспитываем, и какую силу имеют различные наши педагогические действия. Что возможно в воспитании, и что невозможно. что из чего получается. Не без смущения, не без страха предлагаю я эту книгу. Одно могу сказать в оправдании. Я не собирался, я не хотел. Почти сорок лет занимаюсь я детьми. Воспитывал чужих и своих, работал вожатым и учителем, писал о детях и для детей. Но однажды, лет десять назад, я задал себе вопрос. Отчего это в одинаковых условиях в одних семьях вырастают хорошие дети, а в других плохие? Откуда мне было знать, что невинный и наивный этот вопрос, который люди не задают себе лишь потому, что он кажется лёгким, засадит за десятилетний труд и заведёт в дебри не имеющий названия философия, не философия, этика не этика? И уж, конечно, не психология. Что такое новое? Все то, к чему можно приложить слово «оказывается». Оказывается, это совсем не простой вопрос. Даже дети знают, откуда берутся дети. Но откуда берутся хорошие дети? Педагогика для всех – наука довольно жесткая, как и все науки. Она не предписывает, как жить и каким быть. Она даже не прописывает рецептов воспитания. Она лишь исследует, при каких обстоятельствах с детьми всё будет хорошо, а при каких непременно будут трудности. Так получается, а так нет. Вот всё, что может сказать педагогика, но это немало. Этого мальчика зовут Матвей. Матусь, матусик. Друзья подшучивают надо мной, педагогика от Матвея. И действительно неизвестно, кто кого воспитывает: мы его или он нас. По утрам он сердито зовёт: "Э-а, э-а, э-э-а!" Это означает: "Вы что, с ума сошли? Где вы там? Разве не видите, что я проснулся, что я стою и что я сухой?" Берите меня скорее, иначе я ни за что не ручаюсь. Я вхожу в комнату. Тёпа-тёпа-тёпа. Что понятное дело означает: проснулся, молодец. И сухой, вот молодец. Он в восторге, он прыгает в кроватке и кричит на весь дом: "Эй-а, эй-а, эй-а!" Что означает: "Ура, день начинается, жизнь прекрасна. Я такой хороший, и все это видят". Я беру его на руки и подбрасываю к потолку. Тёпа, тёпа, тёпа, тёпа, дорогая, пою я на мотив крапетик бедной. От чего я обращаюсь к сыну в женском роде, от чего из всех мотивов упорно выбираю бедного крапетика это мне неизвестно. Но парень меня понимает. Он всё понимает. Мудрость, которая рождаются дети, ещё не покинула его. Я смотрю на мальчика, и, кажется, мне все наперед знаю о нем. Еще немного, и он в яслях, а потом в детском саду, если удастся и на этот раз достать место. И его там будут обижать бойкие детишки, а он будет таращить глаза и не понимать, за что его обижают и что происходит. А дома будет отыгрываться на нас, на домашних. Все крушить и ломать, до чего дотянется. Будет бродить по квартире в колготках, разорванных на коленках, чумазой с грязными руками, и всю жизнь на него будут жаловаться. В детском саду за то, что не умеет рисовать или пить. «А с нас-то ведь спрашивают», — скажет молодая воспитательница. В первых классах за грязь в тетрадях и полное неумение и нежелание отвечать на прямые вопросы. «Молчит, хоть убей». И говорить он будет хуже всех, торопливый и непонятно. И вырезать из бумаги хуже всех, и писать, считать хуже всех. А не грамотным он будет до 9 класса, если не всю жизнь. И все его будут туркачить, дёргать, хорошие учителя поменьше, плохие побольше. Но никто никогда не будет на него злиться. Злости вокруг него и злобы в нём самом не будет никогда. Да позанимайтесь вы с ним хоть немножко, скажет как-нибудь в сердцах учительница. Ведь жалко же, такой мальчик хороший. Но заниматься с ним будет некому, и мама будет не ругать его за двойки, а жалеть, пока он не подрастёт и не научится избегать двоек какими-то школьными хитростями. И вот ничего, кажется, не умеет, отстающий по всем сторонам всестороннего воспитания. неспособный, неразвитый, но все его любят, всем от него радость, и хочется жить, когда его видишь, и есть смысл жить. И постепенно оказывается, что над чем-то он думал и может объяснить так, что ахнешь, и что-то он умеет, и все делает спокойно и тихонько, и с жизнью он справляется. Не нуждается ни в чьей помощи, никого не обременяет, никогда не жалуется и ни о чём не просит сам выкраивает себе модные одежды из чего придётся весел и энергичен в меру простоват и в меру же хитроват но не в ущерб другим таким он будет наш тёпа как и его старший брат матрос он и родился маленький в тот самый день когда брат ушёл на службу разошлись они не встретились утром проводили старшего Вечером родился младший. Словно он заступил место призывника и тоже призван на службу жизни. Словно он послан нам, чтобы дом не оставался без мальчиков, чтобы нам было легче перенести разлуку со старшим, а тому легче служить, зная, что мы сосредоточены не на нём, а на маленьком. Дети сильно затрудняют жизнь. С ними никак не управишься. Но ведь еще сильнее они помогают нам. Причем в главном – помогают человеку управиться с самим собой. И разве не все мы посланы в эту жизнь? Не все призваны. Для чего призваны? Для чего посланы? Нам не справиться ни с одной загадкой в воспитании и не ответить ни на один самый простой вопрос, пока мы не знаем, Для чего мы сами-то призваны в жизнь? Тут мы все и попадаемся, даже культурнейшие и умнейшие из нас. Мы думаем, будто есть ответы на простые вопросы, без сложных, будто можно ответить на бытовой вопрос воспитания без ответа на вопросы этические. А это невозможно. Мы спрашиваем: "Что делать, если ребёнок Что делать, если ребёнок непослушен, упрям, капризен, медлителен, неряшлив, грубит, плохо учится, ленится, грызёт ногти, поздно приходит домой, вообще не выходит из дому, не читает, только и делает, что сидит над книгой, курит, ворует, обманывает, связался с дурной компанией, не имеет товарищей, жаден, скрытен, скуп, застенчив, необщитителен, труслив. не самостоятелен, безвольный, нечуткий, невнимательный, злой. Но ответов на уровне что делать, если ребёнок, нет. Они живут эти ответы в другой сфере, в этической. Да, вот так началась жизнь Матвея. Он родился в тот день, когда его старший брат ушёл служить матросом на Северный флот, а старшая сестра его заканчивала школу. А он явился деловитый, словно для того, чтобы мы все подобрались и вошли в то особое расположение духа, для которого нет слова в языке. Не назвать ли его детным состоянием? Вот первый симптом такого состояния. Человек не может есть яблоки, апельсины, сладости, пить молоко. Это всё детские фрукты и продукты. Их надо оставить для маленького или отнести ему. Не то, чтобы он так уж любит детей, и не умеляется он при виде ребёнка, и не может он сказать, как великий педагог, что сердце его отдано детям. Нет. Но одни из нас живут в мире без детей. а другие в мире полным детей. Дети составляют, если не весь смысл жизни, то во всяком случае важную часть этого смысла. Такой человек не может по здухом отчаиваться, залениться. У него есть дети, их надо кормить, им надо подавать пример бодрости и человечности. Мама художница сказала мне о шестилетнем сыне: "Мне трудно говорить о нём. Он как моя рука или нога. Это слияние с ребёнком, наполненность детьми, делает человека ответственным. Независимо от того, есть свои дети или их нет, человек становится взрослым и равноправным. Дети связывают нас с миром. Рождаясь, ребёнок словно выныривает из вечности, и общаясь с детьми, мы как бы приобщаемся к вечности. Бездетного человека легко узнать. Дети ему интересны. Для бездетного человека ребёнок прежде всего объект воспитания. Протянув ребёнку яблоко, такой человек обязательно напомнит: "Ты, кажется, забыл что-то сказать?" Он не получает радости от того, что у ребёнка есть вкусное яблоко. Его радует только воспитанность. Он не знает других отношений с ребёнком, кроме воспитательных. И школьнику он умеет задать лишь один вопрос: как учишься? Сын не судья своему отцу, но совесть отца в его детях. Они каким-то образом связаны с нами, и если мы поступаем дурно, то это сказывается на них. Может быть, чувство вины остаётся в наших глазах, и дети его улавливают. Театральному режиссеру начальство предложило не совсем благовидную сделку с совестью. Режиссер возмутился. «Что вы, у меня же сын растет». Начальство не поняло, при чем тут сын, кто трогает его сына. Но режиссер стоял на своем. Он не мог поступить бессовестно, потому что у него есть сын на этом основании. Нельзя, дети видят. Нельзя здесь дети. Нельзя, что скажут дети. Нельзя, у меня же дети есть. Детным людям нельзя поступать дурно по той простой причине, что в мире есть дети. Одни из нас всю жизнь живут в детном состоянии, другие всю жизнь в бездетном, третьи то забываются, увлечённые потоками трудов, страстей и забот. то вновь вдруг вспоминают, что у них есть дети. Да и общество в целом то больше занимается детьми, то меньше. И цена детей, если так можно сказать, то падает в общественном сознании, то растет. К началу 80-х годов XX -го века, как установили социологи, заботы и радости, связанные с детьми, вышли в нашей стране на первое место среди всех радости и забот. Понимаете, дети выходят на первое место. Другими словами, число детных людей увеличивается. Это важный симптом каких-то глубинных процессов. Если у нас что-то не получается с детьми, то может быть причина в том, что мы не замечаем их. Тогда помочь трудно. Воспитывать детей, не будучи в детном состоянии, Почти безнадёжное дело. Кровать на колёсиках ходит ходуном. Энергично прыгая в ней, Матвей научился разъезжать по комнате. Под вечер оставим его одного, думаем, что уложили. Всё, отбой. А он подъедет к двери, приоткроет её, высунется: "Э-э, э-э, как вы тут без меня?" И надо бы на него рассердиться, но никто не может. Мама игровым грозным голосом говорит: "Это что такое? Ну-ка!" Мальчик смеётся и его вводярят на место. Чего мы ждём от детей? Да радости, конечно, чего же ещё? Из одних лишь надежд на будущее или из одного только сознания общественного долга? Мало кто стал бы обзаводиться детьми. Можно порассуждать о том, что дети наше будущее, залог бессмертия. Можно смотреть на мальчика как на продолжателя рода. Можно растить детей в надежде, что они будут опорой в старости. Это всё так. Но детному человеку дети доставляют радость, и этим всё сказано. Иногда люди так и объясняют, отчего у них нет детей. Да какие теперь дети? Какая от них радость? Вон у моих знакомых каждый легко продолжит, что же именно произошло у знакомых, у соседки, у сослуживцев? Но так похоже и всегда было, и Горьковский дед Каширин страдал. Не удались дети-то, с кое-и стороны не взгляни на них. Куда, сука, сила наша пошла? А бабушка утешала его. У многих ли дети лучше наших-то? Везде отец одно и то же. Споры, да распри, да тамаша. Везде отцы матери грехи свои слезами омывают. Не ты один. Историям разочарования в детях нет конца. Вот наши дети в нашем доме. Что нам нужно, чтобы они и сейчас, и через пять лет, и через двадцать пять приносили радость, а не разочарование? Какими мы хотим их видеть?